Глава вторая. Любимым людям удается причинить самую неизлечимую боль. Мир разъезжался в разные стороны, словно его тянули чьи-то руки. Искажался и пугал меня, пока я бежала по лестнице с десятого этажа. Бежала как сумасшедшая, как преданная только что и униженная тем, которого я так же сильно любила, как сейчас ненавидела. Да, я была именно этой девушкой. Без оглядки, без остановок. Вернула администратору пластиковые куски, кое-как поблагодарив, и понеслась прочь. Морозный воздух не отрезлял и не давал сделать новый вдох. Он ловил маленькое облачко пара, которое я выдыхала часто-часто, и больше ничего. Забыв про осторожность, понеслась через дорогу, а увидев машину, стала тормозить, поскользнувшись, но чудом не попав под колеса. Мужчина, высунувшись из салона огромного внедорожника, крикнул что-то, но я даже не дышала, уползая подальше на обочину. Первая слеза скатилась по щеке, когда я встала коленями и руками в грязный снег. Вторая была после того, как я бессильно села на холодную землю. Я знала, что должна была скорее уезжать, но у меня не получалось даже пошевелиться. Вы в порядке? Может, ударились? Услышала откуда-то сверху глубокий мужской голос и подняла голову от колен. Тот самый грубиян-водитель, недавно обматеривший меня последними словами, за меня беспокоился? «Нет, я в порядке. Но вам рассказывать об этом не стану. Простите». Встала и вновь, несмотря по сторонам, пошла к припаркованной напротив ресторана машине. Дом встретил оглушающей тишиной, а как я до него добралась, вообще не помню. Это была мертвая тишина. А может быть, в тот момент просто умирала моя любовь и все вокруг умолкло, чтобы не мешать. И соседский пес, вечно лающий под окнами, и сильный ветер, внезапно стихший. Пара шагов чуть дальше от порога, и на меня обрушилась вся прогнившая правда ситуации, подкосила и ударила по голове. Внутри образовывалась пустота, словно любовь к моему мужу вытесняя и заполняя ядом предательства. Он сейчас с другой женщиной а потом придет и скажет о том, что задержался на работе, поцелует губами, которыми касался ее. Липкое отвращение покрыло все мое тело, и я побежала в ванную. Мне хотелось смыть себя все, достать до самого нутра, чтобы вычистить даже память о нем и о том, что видела. Грязный обманщик, подлый лгун. И питит и лились из меня, как вода из лейки душа, таким же тропическим ливнем омывая меня. Но это не помогало. Нисколечко. Как же ты мог, Тимур! Как ты мог? Скрутилась на полу, обдаваемая горячей водой, и заплакала, потому что на большее я сейчас не была способна. Все ложь. И его опоздание на наши ужины, и его задержки на работе. Все было ложью. Как давно она живет со мной на одной территории прекрасного дома, который мы им покупали, когда Мише едва исполнилось три года, то есть восемь лет назад как давно мы делим нашу постель на троих. Соскребаю себя с пола и, стерев сонемевшего тела воду, накидываю халат, прохожусь по нашей спальне, словно чужая, и останавливаюсь напротив зеркала огромного шкафа-купе. «Тебя предавали каждый день!» — шепчу своему отражению. «А ты этого даже не заметила!» — ухмыляюсь женщине в зеркале и иду дальше. Спускаюсь по лестнице, падаю на диван в гостиной и, поджав ноги поближе к своей растерзанной болью груди, включаю телевизор, иначе эта тишина меня убьет. Прибавляю громкости еще и еще, но в ушах по-прежнему слышу ее слова, ее смех, ее чертов стон. Закрываю глаза, а вижу их поцелуй и руки, разгуливающие по телам друг друга. Он смотрел на нее не как на новую знакомую, не как на девушку, с которой решил впервые уединиться это не в первый раз. С ней не в первый раз. Лежу и думаю о том, каким образом в его душе и в его жизни появилось место для постороннего человека. Как так вышло? Знаете, как плачет сердце? Каждая слеза, стекая по нему, оставляет длинный порез, пропитанный кислотой, болью и разочарованием. Когда оно истекает кровью, его бег замедляется, но вы дышите и чувствуете эти слезы вновь и вновь они становятся каким-то месивом, терзая вашу память, нанося новые отметины и перемещаясь дальше. Это полное поражение. После такого не восстанавливаются. Не остается никаких надежд и даже эмоций. А самое ужасное, что приходится жить дальше. Но как я буду дальше жить, не знаю. Я даже не понимаю, куда мне идти. К какому выводу? Что говорить? Телефон откуда-то из прихожей оповещает о входящем сообщении, и мне приходится встать, чтобы посмотреть, почему он сегодня задержится. Я ведь знаю, что в восемь прийти домой — это значит задержаться, а на часах уже начало девятого. Милая, у меня новый клиент в фирме. Немного задержусь, ужины без меня. Люблю. А кого ты любишь, Тим? Точно не меня. Читаю строки обмана вновь, пока текст не начинает расплываться от накативших слез шмыгаю носом, который забился, что не продохнут, и оставляю его сообщение неотвеченным. Вряд ли он заметит, что это впервые в нашей длинной совместной жизни. Вновь укладываюсь на диван, прихватив плед, и не придумываю ничего лучше, чем включить мой любимый фильм. Но надолго не хватает этого покоя от знакомых кинематографических картин. Все равно я продолжаю думать о том, что сейчас происходит в номере отеля, который мы не раз делились с ним вдвоем. Что заставило моего до сих пор верного мужа перечеркнуть эти годы счастья? Я же помню до мелочей нашу встречу. Воспоминания. Кира. 14 лет назад. «Кристина, это точно девочка? Потому что я могу подстраховаться и купить нечто нейтральное на всякий случай», спросила у своей подруги по телефону, заходя в детский магазин за подарком для ее ребенка, который появится на свет уже очень скоро. Мы дружим с ней много лет, как и наши матери. Дружба поколений, так мы называем данный факт, и когда-нибудь надеемся, что пройдя стадию вырывания косичек и отбирания горшка, наши дети также станут не разлей вода. Я ее обожаю. Мы вместе поступили в университет после школы, предварительно закончив ее также вместе, а до этого ходили в один детский сад подруги с пеленок. Сейчас Крис находится на восьмом месяце беременности от своего жениха Степы. Они не расписаны пока что, но с этим делом не торопятся. Теперь уж точно. Им достаточно любви, а беременность отнимает у подруги очень много сил. Поэтому свадьба ей сейчас не нужна совершенно. Вчера они узнали, что у них будет девочка, и я была с ними, которая до этого, видимо, очень стеснялась и оставляла нас всех в неведении. Я так вообще была уверена в том, что это мальчик. Поэтому сегодня я побежала в детский магазин купить игрушку. Кристина называет малышку зайцем, потому что та словно прыгает внутри нее, а не просто шевелится. Я и сама ощущала это месиво не раз, и это прекрасно. Там бойкая девочка, я вам скажу. Поэтому я хочу купить именно зайчика. Магазин встретил меня огромным выбором самых разных пушистых зверей. Как же я люблю этих плюшевых друзей и не удивлюсь, если выйду отсюда с подарком и для себя самой. Да, я уверена. Врач сказала, что ошибки быть не может. Но еще есть время для подарков. Ты слишком торопишься, Кир. Я даже не буду слушать твои возражения. Моя крестница будет купаться в игрушках. Недослушав, выпалила, наметив цель. Эй, мы не станем баловать ее. Ты забыл наш уговор? Началось. На самом деле мы действительно говорили об этом. Они с парнем согласны в том, что игрушками заваливать ребенка не будем. Но как с этим справиться? Кто-нибудь знает лекарство? Я ее так люблю, И скупил бы полмагазина уже на следующий день после того, как мы узнали о беременности подруги. «Ладно, только одну, честно. Ты не имеешь права мне это запрещать». Засмеявшись, я отправил ей в трубку поцелуй и отключилась. «Ну что, мне нужен отдел для наухих очаровашек. Выбор сделать очень трудно. Я же стану крестной малышки. Для меня это важный этап жизни. Теперь понимаете, почему я с таким трепетом и ответственностью подхожу к выбору ее первой игрушки?» Может, она станет ее любимой, другом и защитником от страшных кошмаров. В магазине было немного людей, но от помощи консультантов я отказалась. Пройдя разные отделы, я нашла тот самый, что был мне необходим. Десятки игрушечных глаз смотрели на меня в надежде обрести заботливые детские ручки, и именно один из них, кстати, последний, выделялся из всех белоснежных зайчат. Это была 35-сантиметровая игрушка в футболке и шортах цвета кофе с молоком и ярким сердечком спереди, на котором было написано белым по-красному «Я уже люблю тебя». Почему-то именно эти слова пронзили меня до глубины души. Ведь именно так я постоянно думала об этой малышке. Я уже ее очень любила. Протянула руку, чтобы взять ее и сразу купить, мне больше не хотелось смотреть другие варианты, но вдруг чьи то маленькие ладошки перехватили моего зайца с громким писком Папочка ету! потом крохотное розовое пятнышко посмотрела на меня своими карями пуговками и спросила можно я возьму ее моя мама будет так лада когда я принесу ей эту игушку я изумленно посмотрела на нее не в силах перестать улыбаться этому прекрасному созданию она была вся в розовом Ее платье, обувь, колготки и даже бантик на голове. Причем цвет был просто невероятно кислотным, хотя смотрелась она безумно мило. Темноволосый ангел с таким же бархатным голосом. «Ну, раз мама придет в восторг от этого подарка, думаю, что я смогу тебе уступить этого малыша», сказала ей, опускаясь на корточки. «У твоей мамы день рождения?» поинтересовалась я, расправляя игрушечную одежду и поправляя сердце. «Нет», — послышался раскатистый баритон откуда-то сверху сегодня три года как ее мама умерла лили выбирает ей игрушку чтобы оставить на могиле произнес мужчина я вздрогнула от испуга и слов которые только что услышала резко встала и посмотрела на него отец и дочь они были слишком похожи чтобы решить иначе молодой мужчина на вид не старше тридцати мне вдруг стало очень стыдно за свой длинный язык простите меня пожалуйста за мою бестактность и я и я просто простите меня и мне очень жаль, что я так себя повела. О, Боже, еще раз извините. Соболезную вам», — говорила я очень быстро, стараясь не показывать волнения, хотя все было совсем наоборот. Я заикалась и никак не могла связать правильно даже пару слов. «Спасибо. И перестаньте извиняться. Вы ни в чем не виноваты», — поспешил он меня успокоить и улыбнулся. А малышка, увидев, что я разнервничалась, взяла меня за пальцы. Я снова присела к ней, взяла за свободную руку и сказала, «Знаешь, «Твоя мама будет безумно счастлива, когда ты принесешь ей эту игрушку. На ней написано, что ты ее очень любишь». Я улыбнулся и хотела встать, как вдруг она меня обняла. Я не ожидала такой реакции, но не была против. В моих руках малышка была такой крошечной и такой милой. Мне так не хотелось ее отпускать от себя. Я прониклась к ней очень глубоким сочувствием, а на глаза стали наворачиваться слезы. Девочка еще немного постояла, потом отпрянула, но, не отпуская мои плечи, сказала. «Ты мне нравишься. Ты очень красивая. И мне нравятся волосы». Она провела по моим действительно длинным волнам ручкой, которую я решила в этот день не собирать. «Папа любит длинные волосы». Я посмотрела на ее отца и улыбнулась. Он наблюдал за нами, но не пытался вмешаться в нашу беседу. Не торопил. «Боже, как неловко! Ему, видимо, еще больше» а какой он красивый, дух захватывает. «Знаешь, ты тоже очень красивая, и если ты постараешься, то отрастишь себе такие же, как у меня. В жизни не видела столько розовой одежды на одном человеке. Это твой любимый цвет?» — спросила я. «Да», — захихикала Лилия и добавила, «я за девочка. Ева говорит, что этот цвет для настоящих девчонок. путь с моей подлугой, пихади на циепитие». Я начала смеяться, и она сделала то же самое. На вид ей было, наверное, года три, не больше. Но меня поразило, какой умной она оказалась и то, как легко ей давалось общение. Наверное, ее отец по-прежнему один. Ей не хватает женского внимания. Ведь так ужасно остаться без матери в таком раннем возрасте, когда даже не останется живых воспоминаний о родном человеке. «Знаешь, она права, и думаю, мы с тобой подружимся». «Я тоже обожаю розовый цвет», — щелкнул я ее по носику, отчего она захихикала. «Ула!» — взвизгнул девочка и повернулся к своему отцу. Папочка, ты ведь не против? И ты тоже сможешь с ней дужить. И Еве она понравится». Он посмотрел на нас и искренне улыбнулся. «Конечно, милая. Только как зовут твою новую подругу?» Вопрос был уже адресован мне. «Кира», — я встала и протянула ему свою руку. «Приятно познакомиться». Тимур пожал он в ответ мою и добавил. «Тимур Доронин. Рад знакомству. А это, — показал он в сторону розового чуда, — моя дочь Лиля». Две вещи, которые произошли только что, меня реально поразили. Первая — его фамилия была такой же, как и моя. Я аж чуть не засмеялась в ответ. Это же как такому совпадению можно было случиться? А вторая — он прикоснулся ко мне. Клянусь, в тот момент по моей руке словно ток прошелся. И я уверена, что он почувствовал то же самое. То, как он посмотрел на меня своими черными глазами с их интересным разрезом. Мы неловко высвободились из этого рукопожатия, но я чувствовала тепло его ладони, словно держала ее до сих пор, и поэтому сжала кулак. «Вы не поверите», — улыбаясь, произнесла я. «У меня такая же фамилия. Кира Доронина». Тут мы уже все вместе негромко рассмеялись. Я тогда даже не заметила, как влюбилась как выделила в своей жизни место для Лили и ее отца. Я даже ни разу не задумалась о правильности моих поступков. Я просто чувствовала и знала, что поступаю как никогда верно. И спустя два года после встречи, сказав ему «Да» одним летним днем, я была искренне счастлива, что такой мужчина, как Тимур, стал моим. Я мечтала только об одном, чтобы наша семья была крепкой. А маленькая девочка, лишившаяся матери, увидела в моем лице хорошую альтернативу Но не забывала о памяти. В итоге все сбылось. Но не рановато ли рушиться воздушному замку сроком в двенадцать лет?